Владимир Поселягин. Целитель. Читает Алексей Воскобойников. Тяжело дыша, я двигался по горной тропке. Скоро заверну за скалу, и вид на долину пропадет. День, город и замок видно хорошо. Побег удался. Причем мне помогли. Мак, один из тех, что не забыл о присяге графом де Монтегю, не только помог, но и задержал преследователей ценой своей жизни. Побег удался, и это главное. Бежать было, по сути, невозможно. У стражников амулеты ночного видения, сканеры, что отслеживают все вокруг, а у меня ничего. Чуть что не так, тревога, подняли бы всех и отловили. Так что моя идея навязать из простыни штор веревку и спуститься в ров отдавала бредом. Никаких шансов не было. Это место просматривалось с трех сторон. С двух постов стражников и от места, где патруль проходит. Нет, точно без шансов. И пусть это замок де Монтегю, по сути, мой замок как наследника, но вся прислуга и воины подчинялись опекуну, брату короля, в государство которого входило и мое графство. Потому что опекун за то время, как он взял в жены вдову, «Мать Шейна. Поменял тут старых слуг, что много поколений служили де Монтегю на своих людей. Без шансов. Если...» «Да, если бы не было преданного мага, одного из последних, что ждал своего шанса в городке при замке. Там шла единственная торговая дорога в империю, и разного люда хватало, так что маг неплохо укрылся». В эту ночь, когда я понял, что мне немного осталось и новое покушение уже не переживу, этот маг отслеживал, что происходит в замке, имея доступ к некоторым замковым охранным амулетам на рунах. Раньше он в этом замке служил офицером охраны, пока брат короля не заменил на свою. Они, кстати, доступ к этим системам не имели. Маги опекуна хотели взломать, но знаний нема, тем более среди них начался падеж, Замку не понравилось, что его пытались взломать, и боевые големы, они тут исполняли роль статуи, и скрыты были в стенах, быстро проредили таких взломщиков. Странно, что опекун не убрался из замка, но ходят тут теперь очень осторожно. Магам даже магичить в замке запрещено, чтобы не активировать еще какие оборонные системы. Это не касалось амулетов и артефактов, их использовать не возбранялось но тоже осторожно. Вообще, замок был напичкан магией рун по уши, до верхушек башен. Был бы инициирован, думаю, мне избегать бы не пришлось. Тут на крови подключение к системам управления, а я как наследник имел доступ. Я бы всех вышвырнул и зажил спокойно, набрав челюсть. Только на пути к этому стояло несколько препятствий. Вот они. Я не инициирован а управлять замком мог только Де Монтегю, Второе. Все шесть долин будут уничтожены, как только кровь Де Монтегю будет ликвидирована. После смерти матери этого не случилось. Значит, Шейн точно проходил кровную процедуру прописки. В управляющем камне и руны в замке фиксировали, что наследник жив. Как наследника не будет, все наследство окажется уничтожено. Не скажу, что такое обычная практика, но бывает всякое. Правда, я не знаю, как все настроено, но такое вполне возможно. Теперь третье. Я могу пройти инициацию года через два. Сейчас не рискну. Тут королевский маг прав, но мне нафиг это не нужно. Для начала я просто не доживу до инициации. Два года в долинах выживать. Вы серьезно? И потом, мне плевать на наследство. Да и не было в уговорах и условиях, что я должен все это нести на себе. Только выжить, оставить потомство и отомстить. Все. На черта мне этот замок, долины и титул графа. Это ответственность за людей, которые, к слову, кинули Шейна. Хотя тут тоже ситуация неоднозначная. Может, Шейну было бы не наплевать на всех этих людей. Они его вассалы, бароны, граждане по сути, подданные. А мне наплевать, мне они никто. Хотят жить под королем — их дело, а я сваливаю. Поэтому больше у межмировой сущности не будет потомков среди знати, а будут потомки другие, например, семья горшечников или торговцев. Ну, я, конечно, приукрасил, но, думаю, весь мой посыл вы уловили. Мне нужно свалить. К этому я и стал готовиться — как только меня оставили одного, заперев дверь снаружи. Еще и окно чуть приоткрытым оставили. Сами намекают бежать. Что шматок веревки у окна не положили, как бы случайно. Самое главное, знания мага по рунам у меня есть, на ауре сохранены, магическим зрением. Да и плетениями диагноста или сканера их не увидишь. Пройду инициацию, они мне будут доступны. Однако сейчас, пока память по магии от Дениса не затерлась, я стал изучать руны на стенах. Вырезаны в камне. Причем все прекрасно замаскированы сценками охоты. Не каждый поймет, что тут действительно есть. Я очень хороший макронолог. Так вот, те мастера, что работали с замком, примерно на моем уровне. А это очень даже серьезно. И это только то, что обычными глазами видел. Работало бы магическое зрение, увидел бы больше если, конечно, руны не скрыты от магического зрения. Я так делаю. Процентов так на 90, что скрыто, А если нет, тогда точно сказал бы, насколько мои знания отличаются от уровня магов тогдашних времен. И да, те руны, что я знал, и местные, едины. Визуально пока разницы не видел. Так, руна охлаждения, пробормотал я, изучая руны, водя пальцами по ним. Тут обогрева, это от насекомых. Хм, а это что за цепочка, не пойму. Связь, что ли? Оригинально. Да, кто это? Услышал я негромкий голос, что шел от Рун. Шейн, наследник де Монтегю, с настороженностью в голосе ответил я. Слава Творцу! Я смог на вас выйти, господин. Два месяца пытаюсь проникнуть в замок. Вы кто? «Я лейтенант Обег, маг-боевик гвардии де Монтегю, последний. Я слышал, что с вами случился несчастный случай». Это было покушение, и тут же сказал приказным тоном. «Лейтенант, мне нужно срочно покинуть замок и долину, иначе мне не выжить. Меня сторожат. Есть шанс сбежать. «Хорошо, я помогу». Вход в убежище под замком завален, королевские маги поработали... Он еще не самовосстановился. Есть шанс добраться до резервного убежища. Вы должны знать, где это. Потеря памяти, лейтенант, после прошлого покушения. Не помню. Тогда через тайные переходы для защитников замка есть возможность выйти. Я еще имею доступ и могу дистанционно открывать вам. Да и вы можете. Замки должны на вашу кровь сработать. У вас более высокий доступ. Объясните, где активатор. «Не нужно. Эти знания у меня сохранились. Вы в своей опочивальне, судя по номеру для связи. Я нахожусь в бывшем здании полицейского управления. Тут два года как гостиница. В подвале винный погреб. Главное, тут есть сервер связи. Через него я и получил неделю назад доступ к некоторым системам замка». «Похоже, да. Это моя спальня. Там у левой стены, от окна, замаскирована дверь». «Уйти можно через нее. Я буду вести вас через переходы». «Понял. Да, надо будет добыть припасы и походное снаряжение для жизни в горах». «Есть такая возможность. По пути посетите кладовку со всем нужным». Я смог активировать открытие, нашел, где ладонь требуется приложить, и скользнул в лаз, двинув в нужную сторону. Иногда попадались рунные цепочки связи. Я выходил на лейтенанта, и тот корректировал мой маршрут. Надо сказать, последний гвардейц де Монтегю довольно неплохо вел меня. Я прошел три места связи, откуда с ним пообщался, корректируя маршрут, в больницу особо не заглядывал, и так вижу, что в подвал спускаюсь. много лестниц, а тут замер на ступеньке, шла винтовая каменная лестница вниз и вернулся на одну наверх. Показалось, мелькнул герб де Монтегю. Видел его в спальне наследника, на стене, другой, противоположной от той, где изучал сцены охоты, что скрыла руны. Во всю стену, сложно не запомнить. Вот и тут, в кладке камней, вдавленный след, оттиск герба местных хозяев. Для чего на глухой стене ставить этот знак? Я осмотрелся. Работали магические источники освещения, подсвечивая там, где я шел, а сзади и спереди темнота. Автоматика, если проще. В остальном стены пусты, но на одном из камней — герб. Думаю, это что-то значит. Если бы у меня было магическое зрение, глянул бы, но не думаю, что оно помогло, и от такого зрения защита есть. Например, я знал не меньше шести типов такой защиты на рунах. Прикинув все за и против, я приложил к оттиску герба свою окровавленную ладонь. Содрал кожу о выступ. Открывал так двери, прикладывая ладонь к активаторам, пять переходов открыл и запер за собой, пока до этой лестницы не дошел. Рискнул. Все же идея, или точнее моя догадка, сработала. Камень, на котором был герб, стал превращаться в песок и осыпаться на ступеньке, оставив на месте скрытую нишу. Хм. Я надеялся на потайное помещение, пробормотал я. А тут что-то другое. А вот с этим проблема. Я не видел, что внутри ниши. Я маленький, а ниша приготовлена для взрослого человека. Мне, чтобы до герба дотянуться, пришлось подняться на две ступеньки выше, ногой упираться в противоположную стену, чтобы вниз не покатиться, и, дотянувшись, коснуться герба. Даже рукой пошарить сложно. Пришлось упираться обеими ногами, а стены... Хватало, почти на шпагате стоял, тут узкие переходы, И вот так по стене поднявшись, от чего ниша появилась напротив лица, заглянул. Меня всего трясло, пот тек по лицу. После долгой болезни с таким немощным телом устраивать подобные акробатические трюки сложно, но я слишком заинтересовался, что это такое, так что потратил свои и так невеликие силы. «А что? Мало ли, что там есть ценного?» А то на мне, кроме домашнего костюма, это брюки, рубаха и легкий камзол, другой одежды не нашел, еще мягкие полусапожки и ремень, больше ничего не было. В спальне много, что ценного было, но это ценное я просто не поднимаю. Были ли у Шейны какие личные украшения, без понятия. Я обыскал спальню, ничего такого не нашел, что уже настораживает. Даже кольца наследника нет, а должно быть. Так что, кроме одежды и узла за спиной из наволочки, ничего не было. Сейчас узел в стороне лежал. Там два магических подсвечника и все. Жаль, на них гербы де Монтегю имели. Продал бы. Денег совсем нет. Поэтому и заинтересовался сначала гербом, а потом и открывшейся нишей. Заглянув в нишу, я обнаружил несколько предметов. А вот мешочка с золотыми монетами не увидел. Это явно тайник, сделанный в далеком прошлом кем-то из Де Монтегю. У моего костюма не было карманов, но был на ремне поясной кошель. Не знаю зачем, он пустой. Доставая предметы и изучая их, так вышло, что окровавленной рукой я стал убирать все предметы в кошель. А было их всего четыре. Это браслет с семью гранями, похож на амулет безразмерных хранилищ. Сам такие делал. А вот рун не было. Но то ничего не значит. Для рунологов высший шик и мастерство делать руны не снаружи, а внутри амулетов. Потом был медальон на цепочке, крупный перстень и колечко. Все предметы чисто мужские, даже кольцо широкое без камней. Никаких рун, все предметы из сплавов, но внешне на золото похоже. Меня не обмануть, это именно сплав для мощных амулетов. Не каждый металл выдерживает сильное плетение, а этот выдержит. Да, ничего не случилось, что я брал окровавленной рукой. Спустившись и отдышавшись, сидя на ступеньках, я достал предметы и стал изучать. С внутренней стороны у всех предметов был знак, что меня озадачил, он был одинаков. Нет, то, что на всех предметах был герб де Монтегю, не удивило. Ожидал такого». Все свое метят, как мания какая-то. Тут другое. Каждый мастер ставит на очередной амулет знак опознавания. Просто создание амулетов имеет ограничения по основам. Там перстни, браслеты, медальоны и другие украшения. То есть может быть несколько десятков браслетов, а вот плетение внутри уже под разные задачи. Поэтому, чтобы не запутаться, обычно и ставят метку — чтобы понять этот амулет климат-контроля, а тот личной защиты, ну и так далее. И еще знаки двух видов. Магические, видимые только магическим зрением и в виде оттиска. Первые для магов, а вот вторые могут простецы использовать. Или неинициированные одаренные, вроде меня. Как вы понимаете, эти четыре предмета являются амулетами, по оттискам ясно, и для неодаренных. Эти все четыре имели одну редкую, но характерную метку. Я сам такие ставил, знаю. Поэтому, сидя на ступеньках, я даже задумался. Это как же мне так подфартило, что я вот так вдруг ни с того ни с сего обнаружил тайник с амулетами безразмерных хранилищ. Да, все четыре были именно этими амулетами, выпущены руками одного мастера. Уровень качества выделки сказать не могу но если они не имеют действующей привязки, то активировав и приписав их к себе, я получу мегаплюшку. Замена хранилища на ауре. Вот это я и осознал, сидя на ступеньках. Подумав, я взял браслет и прижал большой палец к гербу де Монтегю. Он тоже с внутренней стороны был. Руны активации не вижу, значит, где-то спрятан. Тут или герб, или знак распознавания. Досчитал до десяти, и ничего. Хватило бы 5 секунд, но мимо. Ладно, есть второй шанс. Прижал подушечку большого пальца к знаку распознавания. Снова 10 секунд, и ничего. Значит, имеет хозяина. Подумав пару секунд, я тряхнул головой и, измазав подушечку большого пальца свежей кровью, прижал его к гербу. Снова. На 10 секунд. На пятой секунде прошла активация, я ее сразу узнал. Да эти Монтегю просто параноики. Хотя то, что этот тайник для потомков оставили, факт. Раз в блок активации они вставили модуль проверки крови, никто другой запустить их не мог. Стянув куртку и рубаху, застегнув браслет на левой руке, выше локтя, сработал режим крепления, и браслет ужался по размеру руки. Уф, не соскользнет. На сетчатку левого глаза уже подавалась информация. Кстати, тут использовался рунный алфавит и его письменность, вполне мне понятная. Так, семь хранилищ у браслета, и, если не ошибаюсь в цифрах, пересчитал на привычные килограммы, то где-то по 30 тонн каждая грань хранилища. После этого я активировал медальон, повесив на шею. Управление также на сетчатку левого глаза Картинку с браслета я свернул, там флажок в левом верхнем углу, теперь два флажка, 50 тонн где-то, потом точнее подсчитаю. А остальные два амулета убрал в одну из граней браслета, свободно ушли, на что я с облегчением вздохнул. Потом ими займусь. А пока шла зарядка обоих активных амулетов в браслет, но в другую грань, убрал и узел и, одевшись, поспешил двинуть дальше. На следующем посту снова вышел на связь с лейтенантом, тот уже нервничал, пропал на продолжительное время. Уточнив маршрут, двинул было дальше, но из бокового прохода такие ароматы донеслись, мясные, копченостей, что я свернул в этот проход. «Оба амулета пустые, нужно пополнить запасами. Кто его знает, сколько по горам бродить буду?» Вскоре остановившись, я вернулся и посмотрел на очередной камень в стене коридора. Герб де Монтегю. Еще один тайник. Да я от прошлого едва на сто метров ушел. Надо сказать, я специально искал такие метки, и вот приметил очередной. Прошлый-то случайно увидел. Думаю, те, кто выше меня, его не видели. Там так свет преломлялся, что метка в тени оставалась. А снизу, если смотреть, с моего роста то ее видно на неровной стене вытесанного камня. Тут же рассмотрел по той причине, как уже сказал, специально искал такие метки. Поначалу и не увидел, но, двигаясь и крутя головой, приметил края герба. Вернулся и точно присмотрелся и рассмотрел выемку. Покосившись на стены, я стал упираться руками об одну и ногами о другую стену коридора и не смог подняться. Сил не было. Все потратил на прошлый подъем. Дрищ я, как ни смотри, тут пару месяцев нужно, чтобы откормить, потренировать, чтобы сил было достаточно. Тихо выругавшись, я двинул дальше по запахам. Нужно стул или нечто подобное найти. Там дотянусь. Добежав до четырех скрытых дверей, я принюхался, определив, откуда копченостями тянет, и стал искать возможность глянуть, что с той стороны. Есть. Нашел, скрытый глазок, но и он вне доступа, слишком высоко. Вздохнув, прижался ухом к двери, но тишина, ничего не слышно. Поэтому активировал открытие двери и быстро выглянул. Так и есть, кладовка со стазисом, где хранится съестное, мясо свежее, копченое, окорока, колбасы, даже вижу вязанки свежих сосисок. Замок большой, кормить много кого нужно. Дверь с частью стеллажей отъехала в сторону, загорелись магические светильники, ясно, что тут никого кроме меня не было. Я стал бегать, прибирать все, что было в медальон, не хотел ни секунды терять, а он со стазисом, как и грани на браслете. Все хранится будет долго и в той же свежести. Снова забежав в скрытый тайный коридор, закрыв дверь, задумался. «Дело в том, что я посетил ту комнату, о которой говорил лейтенант, где вроде все для походов и охоты хранится. Это еще до того, как первый тайник нашел. Не было там того, что мне нужно. Комнату вообще жилой сделали. Я так понял, там теперь двое слуг проживало. Замок вместил немало слуг опекуна и его людей, вот и освобождали некоторые помещения. Вообще комната не жилая по проекту». Замок был построен пусть тысячу лет назад, но имел все удобства, что до сих пор идеально работают. Если это спальня, то обязательно современная ванная комната при ней, даже для меня современная, с ванной, унитазом и раковиной, горячая и холодная вода. А это нежилое помещение, ничего такого не было. Кстати, замок де Монтегю как раз и славился своими удобствами по всему миру. Поэтому, возможно, одна из причин, почему опекун не покидал его, даже когда замок взбесился и начал убивать королевских магов, что полезли туда, куда им лезть было нельзя. Големов могли остановить живые де Монтегю, и даже гвардейцы, особенно офицеры. Но их давно погнали, вот и отхватили. Хорошая встряска была. Я все это узнал от сиделки. Это я все к чему? Ничего из снаряжения у меня не было а спать на камнях не хочу. Поэтому решил глянуть, что за оставшимися тремя дверями. Может, будет добыча? Да и стул не добыл. Вот во второй тайник-то и хочу заглянуть. А времени мало, по той причине, что ход вел в город. А оттуда уже, по открытой местности, к горам нужно будет бежать. Может, и есть подземный туннель туда. Но ни я, ни лейтенант о нем не знали. Как начнутся поиски то в городе меня быстро найдут. Слепок новой ауры уже наверняка сняли. В замке не найти, тут все так накручено, внутри сканеры не работают, только снаружи. Однако я решил, что успею, поэтому активировал вторую слева дверь, первая вела в мясную кладовку. А вот тут кто-то был. Это ясно, свет горел, хорошо дверь бесшумно открывалась. Я мельком выглянул, ко мне торчал из-за мешков необъятный зад, явно повар или его помощник, поэтому поторопился закрыть дверь, и она бесшумно встала на место. Жаль, неплохая добыча была бы. Тут мешки с крупами, возможно, с мукой, вроде овощи были. Потом еще раз загляну. Кстати, все двери уходили ко мне в скрытый коридор, а не наружу, и не двигали то, что там помешало бы открыться. Несмотря на то, что я на миг выглянул, это не помешало мне касаниями убрать из ближайшего штабеля в медальон три мешка с чем-то сыпучим. Не знаю, что это. Потом гляну. Справа две двери изучил. Между ними, к слову, метров по десять было. Теперь две двери слева. Прошел к той, что подальше, и активировал открытие. Свет загорелся от моего движения. Отлично, кроме меня никого. «Да, я уже понял, что этот боковой коридор к кухне ведет, и, видимо, все тайные двери выходят в кладовые. Две видел. Это третья. Это уже чисто овощехранилище. И видно, что недавно новое поступление было. Пол плохо подмели и помыли. Пробежался и почти все прибрал. В медальон. Я так понимаю, половина места уже занята, там объем по весу, не по размеру. Точнее, две трети занято». Однако и в этой кладовой стула или лестницы не было. Только клети, куда овощи высыпали. Их тут восемь видов. От вполне знакомых моркови и лука до клубней, похожих на картошку и свеклу. О, и капуста была. Вот и четвертая дверь. Света не было, загорелся, когда я зашел. Бочки, большие стеклянные бутыли с чем-то мутным, разные мешки на стеллажах. Похоже, всякая всячина. Открыл пробку одной бутыли, маслом запахло, для жарки пойдет. От мешков специями пахло. Быстро многое прибрал. В медальоне тон 5 свободного осталось, главная, тут приставная лестница была метра три высотой. Тоже в медальон ушла. Закрыв дверь, я добежал до тайника и достал лестницу. Та упиралась ножками в один край и верхом в потолок у другой стены. И поднявшись, я смог своей кровью активировать. Снова камень в песок превратился. Такого не должно быть, но, видимо, слишком много времени прошло. До активации камень держался за счет стазиса, а как он отключился, то камень и превратился в песок. С некоторым недоумением я достал ножны с двумя одинаковыми мечами в полметра длиной и перевязью. Осмотрев это, скорее всего, уже боевые артефакты, Активировать сразу не стал и убрал в медальон, после чего, прибрав лестницу, побежал дальше. Ниша пуста, я проверил, кроме мечей ничего. Нужно поторопиться, вот только снаряжение, как не было, так и нет. Мне даже готовить не на чем, то, что набрал. Лет на 50 мне одному, но на чем готовить и из чего есть? А искать уже времени нет, даже костер нечем разжечь. Этой проблемой... Я поделился с лейтенантом на следующем сеансе связи. Он пообещал решить вопрос. Выслушав, что дальше делать, я побежал. Больше тайники не встречались, хотя я искал, высматривал. Вот и туннель, что вел из крепости в город. И везде чисто, до сих пор работают плетения очистки. А на выходе лейтенант меня встретил, закинул меня к себе на плечи, а в руках у него ранец тяжелый был, и побежал прочь. Я же отдыхал, вымотался в конец, и такой способ передвижения меня порадовал. Лейтенант оказался мужчина лет 40 на вид. В полувоенной одежде, он на ходу, стараясь не сбить дыхание, расспрашивал, что и как было. Кстати, в замке явно суета поднялась. С факелами бегали по крепостным стенам. Стало ясно, что мой побег обнаружили. «Лейтенант, скажи». О скрытых магией тайников с амулетами и артефактами в замке не было?» — спросил я, когда отдышался. Интерес мой был нешуточный. Может, слухи ходили? «О, вы слышали о тайниках мастера Ши?» «Краем уха. Что конкретно о них говорят?» Мастер Ши был лучшим артефактором на планете 600 лет назад. Младший брат тогдашнего графа де Монтегю. Многие до сих пор хранят его изделия. По наследству переходят, хотя они не работают. Поговаривали, что в замке для потомков он оставил загадки, найти тайник. Кто найдет, тому повезет получить амулеты, которым цены нет. За 600 лет нашли 22 тайника, насколько я знаю. М да? Любопытно. О, за нами конная погоня. Не успеваем, с отчаянием проговорил лейтенант. Он сразу просчитал ситуацию. Вообще в долине были отвесные скалы, сплошная скала метров четыреста высотой. Стены подавлялись непривычки, а скалолазов нет в наличии, в смысле вообще нет. В горах побродить желающие есть, но вот так рисковать, дурных нема. В общем, если скалолазание и было, то не прижилось. Лейтенант как поступил? Снял меня, аккуратно поставив на траву, темно, все на ощупь, вручив ранец. Я его даже не удержал, такой тяжелый. Опустил на землю и сказал, «Я задержу их, ваше сиятельство, а вы бегите. Тот валун у стены, где-то там вход в запасное убежище». «Я слышал это от вашей матушки, но где он, точно не знаю». «Спасибо, лейтенант. Как зовут?» «Дейн, мой господин. Сына так назову. Да пребудет с тобой сила». Нужно что-то было сказать, вот и сказал такое. Вроде неплохо вышло. Он отдал честь и улыбнулся. «Пора мне к ребятам из нашей сотни. Но я дам вам время. Бегите, мой господин, и отомстите за нас». Убрав ранец в медальон, я рванул. Ох, как я рванул со всех сил. Тут и осталось меньше трехсот метров. Половину пути пробежал, как позади начал разгораться яростный бой. Последний бой моего гвардейца. Черт, до слез жалко лейтенанта, но это было его решение, и спасибо ему за мою жизнь и жизни моих будущих детей. Вроде недавно знакомый, меньше суток, а уже как родной. А пока мимо летели шальные фаерболы, некоторые взрывались на стенах утесов, но я все равно бежал. Вот и валун. Бой еще шел, быстро найдя в браслете магический светильник, стал освещать стены. Есть. Нашел руну активатора и кровью, укусив себя за палец, смазал. Тут почва подо мной дрогнула и начала подниматься. Ничего себе. Это был лифт. Я присел и, переводя дух, смотрел, как шел бой, отключив светильник, а то он меня демаскировал. Хорошо лейтенант повоевал. С десяток солдат опекуна точно уничтожил. Часть в бою на мечах. Также трех магов уничтожил. Гвардеец уже дрался в окружении, личную защиту ему сбили, он отбивал боевые плетения мечом. Видимо, тоже артефакт. Вот он срубил голову очередному королевскому солдату, но тут содрогнулся и полетел в сторону, разрубленный пополам. Хороший бой, красивый. Держался полчаса против сотни конного отряда. Это сильно. И не дал двинуть за мной. Встал на тропе, По бокам мелкие валуны, лошади там ноги бы переломали. Такое впечатление, что это древняя ловушка, специально все так рассчитано. Просто если бы я строил открытую дорогу до убежища, то так бы и сделал. Правда бы магией усилил. И уверен, что на этой тропе немало магических ловушек, но все они деактивированы, и последний защитник долины и наследника не знал, как их активировать. Что уж про меня говорить. Тут лифт стал замедляться и замер. Я с сомнением посмотрел на вершину. До края скалы было еще метров сто, но лифт не из-за поломки или повреждения остановился, это ясно. Поэтому, приседая, маги стали по мне лупить боевыми плетениями, и лифт содрогался. Совсем страх потеряли. Я подполз к стене, активировал магический светильник, и стал свечать стену. Внизу ничего, а выше? Ага. Нашел руну активации, снова поранив ладонь, быстро привстав, прижал ладонь к руне и быстро сел. Чуть голову не срубили воздушным лезвием. На камне след оставило. Выбив мелкую крошку и пыль с искрами, створки начали расходиться, и я быстро заполз в щель, с той стороны, найдя руну активации. Закрыл за собой дверь. Посидев, переводя дух, до чего же немощное тело, а с той стороны со злости разносили стену. Ха лифту, это ясно. Я же, встав, посмотрел, как горят светильники на потолке, и пошел дальше. Это был тамбур. Открыв очередную дверь, я вышел в большое помещение и осмотрелся. «Да это летний домик, а не убежище», — вслух я сделал очевидный вывод. Это ясно по барной стойке, диваном в центре, явно под стазисом. Все как новое, все современное. Видно, что бронированные створки закрыты, но уверен, что они убираются, и обзорные окна открывают отличный вид на долину и замок. Двери вели в жилые помещения. Все это на убежище никак не походило. Уверен, там снаружи разворачивается открытый балкон, на который можно будет выходить. Я бы так и сделал. Посмотрев на барную стойку, задумался. Если раньше подозревал, то теперь уверен точно. Во времена Средневековья, а как ни посмотри, даже сейчас Средневековье, наводящие вопросы к сиделке на эти мысли натолкнули. Но для Средневековья то, как оборудован замок и вот это убежище, то, что я сам видел, навевает на мысли, что основатель рода де Монтегю или кто из его магов, что участвовал в строительстве, не из мира сего в смысле попаданец в этот мир из какого-то другого, где цивилизация довольно высока. Правда, я не узнаю, это понятно. Но вот к таким выводам пришел. Знаете, даже жаль все это терять. Да, я сам все так же отстроить могу, но на это нужно немало времени. А тут все готовое, да и изучить все мне интересно. Например, магию големов, тут я полный профан, а здесь серьезные спецы поработали. Наверняка в замке есть тайная библиотека. Изучил бы. Хотя, может, шансы и будут. Да я от того места, где стоял, рассмотрел над одной из дверей руны. У других дверей их нет. А над той были. Подошел и прочитал. Резервный центр управления. Хм, как интересно. Быстро двинув к двери, я активировал открытие. У меня так кровь закончится. Везде она нужна. Пришлось пройти по коридорам. На одном лифте спуститься метров на сто и попал в небольшой защищенный бункер. Дальше активировав пульт, но запустился он не сразу. Минут 10 сидел на стуле и ожидал, пока полная активация не прошла. Без магического зрения я не имел доступа к 90% возможностей. Но и того, что написано, клавиши управления, индикаторы, все большим алфавитом рун написано, «Изучал и активировал. Для начала я активировал статус по всем долинам, наследник в опасности и враги в долинах. Информация выходила на шесть экранов по всем шести долинам. Если у четырех долин информация шла потоком, там боевые системы встали на боевой взвод, то у двух центральная, где замок и одна окраинная со стороны королевства, шло мигание, и боевые системы не вставали на взвод». Явно работа королевских магов. Хотя через 10 минут мигание прошло, и те в боевое положение перешли. После этого, прокрутив список дальнейших опций, на экране было сенсорное управление, выбрал «Эвакуация последнего демон «Блокировка и закрытие долин». Из всего выбранного это мне показалось самым щадящим. Остальное — это просто уничтожение и полная зачистка. В долинах одного только населения около полумиллиона, кроме торговцев-караванов и других гостей. В принципе, мне на них плевать. Я желал наследство потом вернуть. Сам еще не уверен точно. И надеюсь, активация этого протокола безопасности позволит это сделать. Ну и какой удар по королевству? У них главный транзит грузов через долины шел. Другого сообщения с империей, самым крупным государством на планете, Просто не было. А выходы к двум другим небольшим горным государствам — это мизер. Тут на экране загорелась надпись. И я понял — нужно бежать. Срочная эвакуация. О чем тут думать? Вот рванул к лифтам и поднялся наверх. Причем крышка ушла, но на ней нарос пласт травы. Пришлось продираться через корни и траву. Когда меня лифт поднял, там, как горб травы поднялся, Но прорвался, потом, уложив, как было, замаскировал площадку, запомнил, где она, отряхнулся и побежал прочь, вскоре выйдя на тропу, похоже, козы тут бегали. А чуть позже, поднявшись выше метров на сто, где выдохся, сел на камень поесть колбасы и смотрел, как долину с замком заполняет вода. Город почти скрылся, крыши домов только видать. Откуда столько воды взялось? Это на одну долину а их шесть, прислушался к себе и вздохнул. Нет, совесть не мучает, по делом получили. Зубами отрывая куски от полукруга копченой колбасы, я спокойно смотрел, как действуют протоколы. Стоит заметить, я это отсюда видел, что между долинами были ворота, и они не сразу закрылись, то есть дали возможность людям покинуть долину. Часа три прошло с момента запуска протокола, Надеюсь, успели. А нет, пусть учатся плавать. Створки закрылись, и долина стала быстро наполняться водой. Уровень воды на глазах поднимался. Я прищурился, но пока вроде в соседних долинах такой протокол еще не действует. Плохо видно. Это даст шанс жителям и гостям покинуть мои долины. Продуманная система. Впрочем, это все догадки. Может, все и не так идет. А так... Мое полное уважение к предкам Демонтагю. Честно признаюсь, все в моем духе сделано. Сам бы так сделал, если бы строил тут долины. А они проложены магами, неприродное образование. Сейчас же мне это не нужно. Может, когда-нибудь я и вернусь сюда, но это точно будет не скоро. Зато какой щелчок по носу короля. Семейка его решила захапать чужое. Перекрытие основного транспортного пути серьезно ударят по благосостоянию королевства и его жителей. Налогов уменьшатся процентов так на 70, ведь через королевство шел основной торговый поток, и другим горным государством, и дальше за горы, там было еще одно королевство, раз в пять крупнее нашего. А раз долины закрыты, то будут сосать лапу. Да, есть маги, но и у долин имеются защитники, причем специализированные, против магов. С теперешней деградацией магического искусства те им не противники. По той же причине не проложить через горы новый путь, если только поверху. Но маршрут так удлинится и настолько подорожает, что торговцы вряд ли по нему пойдут. Прибыль они считать умеют. Скорее всего, морем будут возить. По сути, одним решением я ударил по благосостоянию королевства и его гражданам. Вряд ли они выправят ситуацию. Но, знаете, мне плевать на это. Тем более королевская семья — мои враги. По договоренности я их уничтожаю, как тех, кто извел потомков межмировой сущности. Потом, когда на ноги встану и потомков заведу, там руки будут развязаны. Заодно узнаю последствия того, что я перекрыл долины. Лет десять пройдет, думаю. Не знаю, как там пойдет, просто предположил. Да, стоит отметить, что графство де Монтегю – это не земли королевства. По сути, графство числится за королевством на правах автономии. Честно скажу, не знаю, почему территории де Монтегю не стали отдельным государством. Не в курсе, какие политические волнения шли в прошлом, как королевская семья того периода, несколько веков назад, смогла их к себе присоединить. Видимо, были причины, но они мне неизвестны. Да и, честно говоря, не особо-то и интересно. А пока, передохнув, я достал ранец, хочу глянуть, что мне лейтенант приготовил, растянул большой клапан и стал доставать, что внутри было. В основном продукты, но был походный котелок на ножках, плохо отмытый, литра на четыре, с крышкой, посуда из двух тарелок, двух кружек, ложек и вилок, до да двух ножей. Нашел магическую зажигалку. Видимо, пока меня ждал, лейтенант все банально купил в гостинице, котелок явно не его, похватал, что было, и принес. Не было одеяла, и это проблема. Хотя в кладовке овощи овощехранилища я нашел рогожу, ею накрывали клубни, похожие на картошку. Раз в шесть сложить, и как постель, холод от камней не достанет, но укрываться нечем. Разве что одной стороной рогожи, но это очень грубая ткань, и как одеяло оно не особо шло. Вздохнув, все вещи по отдельности прибрал в медальон, на рабочем столе от медальона появились их картинки, следом ранец, и, кинув последний взгляд на долину с замком, пошел прочь по тропинке. К этому моменту поступление воды закончилось. ополна полна коробочка, много мусору плавало, видны головы животных, что умудрились удержаться на воде. За деревянные обломки держались люди. Значит, не все ушли. Ничего, уровень поднялся, выбраться уже можно, так что выживут. А я поспешил прочь, а то еще раз смотрят и нагонят. Не думаю, что они рады тому, что произошло, а узнают легко. У меня на одежде герб вышит, на рукавах и понизу камзола. Надо будет спороть. Старался я двигаться пошустрее, но все та же слабость. Я и километра не прошел от места прошлой стоянки, хотя для горных троп это очень прилично. Снова посидел и поел колбасы. Без хлеба не то, но нужны силы. А это еда и довольно питательная. Пока шел, то прокручивал недавние события. Да мне серьезно повезло. Смог сбежать, заодно обдумывал, что делать дальше. Да что, жить и путешествовать. До инициации хочу, если не всю планету изучить, то хотя бы этот континент, крупнейший на планете, к слову. По пути перебрать все, что в замке добыл, что не нужно продать, изучать изделия мастера Ши, остальные два амулета хранилищ и оба меча, хотя бы как пользоваться. Тут я замер, опустив правую руку, в которой колбасу держал, обдумывая только что пришедшую в голову идею, и выругался. Планы придется менять. Нет, путешествовать и все такое — это да. Будет. Я сейчас о другом. Мне нужно срочно пройти инициацию. В сполохе есть, пусть и слабые. Не страшно. Пусть слабосилком стану, но прокачаюсь на орбите, сделав космолет на рунах. Все просто. Межмировая сущность знания по магии закинул мне на ауру. Проверю после инициации, не кинул ли он меня. Только там знания по рунам, я сам такой выбор сделал. Однако он снял полную копию памяти Дениса Сватова, которая сейчас у меня. Вы не поняли? Полную. Денис владел и другими знаниями по магии, и нужно срочно пройти инициацию, чтобы все, что я пока знал и умел, убрать на ауру. Все эти знания. Сохранить так, пока не стерлись. Все же объемы памяти мозга имеют свои размеры, и затираются при новых впечатлениях в жизни. Мне нужно торопиться. Каждая секунда на счету. Черт, почему сразу об этом не подумал? Впрочем, с теми событиями, в круговерть которых я сразу попал, неудивительно, что этот момент упустил. А после удачного побега вдохнул глоток свободы, стал обдумывать все и дошел до такой довольно простой мысли. Достав ранец из медальона, расстегнул боковой клапан и достал карту. От лейтенанта осталось. Тут долины нарисованы, довольно искусно. Тут были и часть королевства с одной стороны, и часть империи с другой. Быстро найдя, где нахожусь, тут сориентироваться несложно, тем более день, время к обеду подходило. Я устал, спать хотел, но сейчас не до сна. Да, память не обманула. Хотя на карту, когда нашел ее, мельком глянул. Горных троп тут не указано, только метки. Видать вход в какие-то тайные помещения или еще что. Демонтегю насчет этого параноиками были. Я же говорил об этом. Это не карта Демонтегю. Уверен, в горах у них еще убежища есть, законсервированные. Иначе на карте метки были бы, подсказки. Метки ставил лейтенант, и карта его. Что знал, указал. Мне это уже не пригодится, большая часть того, что помечено под водой, поэтому карту особо и не изучал. Однако, ясно, до королевства мне почти в два раза ближе, чем до окраин империи, а это несколько суток выигрыша. Убрав карту, как иранец, визуально стал искать путь в сторону королевства, осматриваясь, прикидывая, как замаскировать, «А самое главное, как сговорить какого-нибудь мага, провести мою инициацию?» «Стоп!» — остановился я от пришедшей, даже озарившей идеи. «Я же больше не целитель, мана не густая, а значит сам могу провести инициацию, спонтанную. Пентаграмма больше не нужна». Повернувшись в сторону главной долины моих земель, я задумался. «Инициацию лучше в воде провести» чтобы выхлоп маны был слабым и ничего не порушил. Заодно от поисков укроюсь, а не то маги засекут спонтанную инициацию. Честно говоря, сомневаюсь, что мои поиски с теми событиями, что идут, уже начаты, тем более вполне могут записать в погибшие. Но, может, это и не так, и та группа, что меня пыталась взять, выжила и сообщила о побеге. Да, тогда будут искать изо всех сил в надежде, что я снова открою долины. Хм, в принципе, и в Империю могут сообщить. Тем тоже выгодно этот торговый маршрут иметь. За счет этого тракта провинция вполне неплохо кормится, куда выходила дорога из крайней долины. Они заинтересованы, чтобы маршрут снова открылся и вполне могут помочь с поисками. Вот так, посмотрев на воду, что заполнило долину, личный Лен-де-Монтегю, Я тряхнул головой и побежал дальше в сторону королевства. Спонтанную инициацию можно провести, это да. Но проблема с даром, слишком слаб. В таких случаях при подобной спонтанной инициации может быть два события, 50 на 50. Или я стану одаренным, или дар будет выжжен. А в пентаграмме при инициации такой проблемы нет. Там она пройдет с 90% результатом. 10% неудачи – это на разный форс-мажор. Такое тоже бывает. Но и 40% к удаче – уже много. Однозначно стоит пройти эту процедуру в пентаграмме инициации. И честно скажу, на дороге к этому не стоит стоять на моем пути. Снесу. Выдохся я уже через 10 минут, найдя скалу, тут с трех сторон укрытие от ветра, достал котелок, помыв у родника, Отличное место для стоянки, и, судя по следам, тут уже кто-то останавливался, и не раз. Даже запас веток был сложен. Развел костер, и пока вода закипала, я мыл и резал овощи, нарезал пластами мясо с говяжьей ноги и закинул в котелок, пусть варится. А пока готовил, помыв руки, я стал изучать мечи. Однозначно боевые артефакты. Наконец приписал оба своей кровью. Обычно активация не сработала, только через кровь. И уже на оба глаза выводились картинки с них. Изучив рабочий стол, он тут общий, мечи по сути одно оружие, заметил мигающую иконку с надписью на языке Рун ⁇ Ученик ⁇ и активировал ее. Ой, дурак! Тут меня искрутило. Вообще я очень спать хотел, но решил дождаться темноты и там лечь отдыхать, а с утра дальше побегу, чтобы день-ночь местами не поменялись, потому как ночами, без амулетов, ночного видения, ходить в этих краях невозможно, без травм не обойтись. К сожалению, от лейтенанта никаких амулетов и артефактов не осталось. Поэтому, отдыхая, и решил сготовить горячее, похлебку готовил. А тут активировалась опция обучения. Мне в память начала поступать информация о по бою на двух мечах, и сразу же шла отработка с ними, адаптировав к моему возрасту и росту. Не знаю этого мастера Ши, но то, что он по боевым артефактам на голову выше меня в умениях факт. Неудивительно, что его изделия так ценились. Впрочем, не думаю, что тот выдавал подобное на продажу. Такие артефакты только для пользования членом семьи, На продажу наверняка что попроще шло. Однако все равно имя мастера Ши гремело, если о нем до сих пор вспоминают. Главное, я никак не могу отпустить мечи и прекратить тренировку. Не знаю, как мое ослабленное тело держалось, но оно выдавало такие пируэты, что я сам мысленно дивился. Меня обучали, и обучали быстро, и жестко, надежно. Сам я на краю сознания плавал, но обучался, осваиваясь. И это только малый фехтовальный комплекс. Если проще, то обучение только началось. Потом, когда сил наберусь, активирую остальные иконки. Они пока не активны. Но думаю, как пройду весь этот малый комплекс, станут активными. Я даже на рабочем столе пытался деактивировать иконку обучения, но не выходила, не реагировала. Вот и шел танец с мечами. Я даже по верхушкам камней прыгал, выдавая красивые и изящные пируэты. И это шло больше часа. Под конец мне даже понравилось, так что однозначно дальше учиться буду. Вода в котелке давно выварилась, мясо прогорело, в кусок угля превратилось. Совсем сгорело бы, но ветки никто не подкладывал, костер погас, и угли выгорали. Так что, что вышло, то и вышло. Когда первый этап обучения закончился, я упал там, где стоял мокрый от пота. Встать не мог, мышцы до сих пор сокращало в спазмах. Это, похоже, шел магический массаж. Как все продумано. Мой предок, раз я наследник, то теперь мой мастер Ши, действительно был мастером с большой буквы. Да, я тоже такие мечи сделать смогу. Нужные знания для этого есть, но на расчеты мне с полгода потребуется. Я имею в виду все возможности таких мечей, а подозреваю, что в них скрыто куда больше, чем я узнал, из одного малого комплекса обучения. Да, там, судя по информационной сноске, еще 9 таких уроков. Потом перейду на средний комплекс обучения и дальше уже высший. 10 уроков у малого, 20 у среднего, а у высшего три десятка. После этого владелец мечей становится непобедимым воином. Сейчас вообще просто ознакомительный урок был. Я ознакомился с мечами, они со мной. Мощная штука. Сам я такие штуки не создавал. Но, думаю, если после моего полного обучения выйду против батальона космодесантов в штурмовых скафах с поддержкой в виде боевых дроидов, я раскатаю их в пару минут, просто порубив. Это пока предположение. Будущее покажет. Местные маги, как обучусь, Противопоставить мне просто ничего не смогут. Нет у них таких возможностей. Да, эти мечи — супер плюшка. Респект мастеру. Но теперь задача добраться до королевства, ставится на первое место по важности. Нужно как можно быстрее провести инициацию. Я терял знания по магии. Встать я смог только часа через два. Все тело и мышцы ужасно болели. Трясло, как паралитика. Но после такой тренировки это еще нормально. Убрав мечи в ножны, посмотрел на перевязь. Нет, застегнуть на себе, подогнав, сил нет. А силы были только на поесть колбасы. Достал рогожу, свернув ее не особо аккуратно, и одной полой укрылся, вскоре вырубившись. Сам не понимаю, как я этот день продержаться смог. Да, мечи пытался убрать в медальон, и не смог, как упругая стена. Похоже, активные артефакты и амулеты в себя такие хранилища принимать не могли. Только неактивные. У меня из таких пока перстень и кольцо. Впрочем, ладно. Утро вечера мудренее. Прошедшая ночь, да и денек, еще те были. Проснулся я засветло. Все мышцы, связки, да и само тело болели, но не так сильно, как я думал. Очевидно, что в мечах еще и конструкт лекарского диагноста и лечебного были. Подлечил. Поэтому, осторожно двигаясь, освежился у родника, лучше стало, вода ледяная, вылил на себя обнаженного, трижды, воды из котелка. Потом приготовил все же похлебку, ох, и долго оттирал котел песком у родника, пока тот не заблестел. Поел горячего, Частично инвентаризацию добытого провел, убирая добытое в грани браслета. Не все же в медальоне держать. Соли пока не нашел. У лейтенанта Вранца был мешочек с крупнозернистой, посолил, но надолго не хватит. Только после этого я активировал дальнейшую учебу. Причем поступил хитро. Дал задачу, там была такая возможность, пересечь якобы вражеские территории из пункта А до пункта Б, указав направление. Поэтому бежал напрямую по скалам, по редким тропкам, там, где пройти сложно, да по сути невозможно, и вел бой с тенями. Шла активная тренировка, я уже сознательно участвовал, впитывая этот бесценный опыт, доводя до автоматизма некоторые удары и движения. Для меня два плюса. Я учусь и сближаюсь с королевством. Если бы пешком шел, я бы это расстояние за двое суток прошел а с поддержкой мечей те сил придавали, лекарские плетения явно работали, отмахал за два часа такое расстояние. Еще одна тренировка, и я окажусь на границе королевства. Впрочем, эти горы тоже считаются ее территориями. Я имею в виду обжитые земли. Добежав до места, я закончил тренировку 20-минутным комплексом фехтовальных ударов. Тут скорее не для тренировки, шло активное укрепление скелета, связок и мышц, явно работали какие-то лекарские плетения, очень специализированные. Так что снова упал, ноги не держали, не выпустив рукоятки мечей, и меня било судорогами, снова магический массаж, похожий на мелкие удары током. Однако это действительно помогало. В этот раз всего час, и я сам смог пошевелиться. Массаж всего полчаса длился, И я просто лежал, прогреваемый местным светилом. Поджаривался, все же был не загорелым, а тут юг, жаркие места. Тут не загореть, а как бы не обгореть с непривычки. Кожа то нежная. Пошевелившись, я сел, убирая мечи в ножны. перевязь уже была надета и мечи на боках. Носить их предписывало строго горизонтально на поясном ремне, так вроде японцы на земле носили. Самураи, которые за спиной, конечно, тоже носить можно, Перевесь позволяла так ножно крепить, но это для кино хорошо, быстрое выхватывание, когда носишь мечи именно так, как я.